Нинилла и Нинелла. Забава седьмая, пятого дня. Януча, имея двоих детей от первой жены, женится вторично. Но мачеха до того ненавидит пасынков, что он их в лес, где они теряют друг друга. Затем Нинила становится любимым придворному князя, а Нинеллу после кораблекрушения проглатывает огромная волшебная рыба. Рыба выпускает ее на берегу, где они с братом узнают друг друга, а князь великодушно устраивает их судьбы. Когда Антонелла окончила свой круг, к начальной точке Палео подскакала чула. Похвалив рассказ Товарки с такой живостью и правдоподобием, изобразившей рассудительность разумницы, она начала свою историю. Несчастен, кто, имея своих детей, надеется вырастить их с помощью мачехи, ибо она ввозит в ворота дома пушку на их пагубу. Свет еще не видывал мачехи, которая добрым оком глядела бы на детей другой женщины. А если неким чудом и найдется когда-либо такая, надо будет все непременно вставить палочку в стену, и можно сказать, что это не иначе, как белая ворона. Но я, кроме многих, о которых вы уже слышали, расскажу еще об одной из списка злых мачех, и вы сами сможете сказать, что она достойна того наказания, что сама себе купила за наличные деньги. Жил некогда человек по имени Янучу, у которого были двое детей, Нинилло и Нинелла, и он любил их, как свою утробу. И поскольку смерть тихой пилкой времени перепилила решетку телесной темницы его супруги, выпустив ее душу, он женился вторично и нашел себе невыносимую злюку, сущую акулу из моря, которая не успела ногу поставить в доме мужа, как стала уж копытом бить, что твоя норовистая кобыла, говоря, «Да что же это я пришла сюда чужим заморашком в шею из волос выбирать? Только мне и не хватало навязать себе такую беду на шею и возиться с этими плаксами. Да лучше было бы мне шею сломить, чем попасть в этот ад, где есть нечего да спать некогда, и все из-за этих двух лягушат». «Да какая дура станет терпеть такую жизнь! Я женой пришла сюда, а не прислугой. Надо придумать выход и найти место для этих двух пиявок, иначе пусть найдут место для меня. Лучше уж один раз покраснеть, чем сто раз побелеть. Решим раз и навсегда. Или я добьюсь того, что мне на пользу, или разорву все и насовсем». Бедный муж, имея некоторую слабость перед этой женщиной, пытался унять ее. Не набирайся желчи, жена. Сахар в лавке дорого стоит. Завтра утром, раньше чем петух прокричит, я сниму с тебя эту обузу, чтобы ты была довольна. И на следующее утро, прежде чем Заря свесила свое красное одеяло из восточного окна, чтобы стрясти с него блох, Он, за руку взяв детишек, а за плечи полную корзину еды, повел их к лесу, где войско тополей и буков осаждало лагерь теней. Зайдя в лес, Януча сказал, «Детки мои, оставайтесь здесь, ешьте и пейте сколько хотите, а когда вам чего-то будет недоставать, идите по следу золы, которую я рассыплю за собой. Эта нитка выведет вас из лабиринта, и быстро приведет к вашему дому. И, поцеловав каждого из них, со слезами вернулся домой. Но вот настал час, когда животные, по вызову судебных исполнителей ночи, платят природе цен с естественного отдыха, и малыши, боясь оставаться в этом пустынном месте в темноте, когда шум реки, раздающий колотушки дерзким камням, чтобы не путались под ногами, может навести трепет на самого монта. пошли шажок за шажком по тропке из пепла и к полуночи потихоньку прибрели домой. «И тогда пошьется», — так звали мачеху, «разошлась так, что творила дела уже не женщины, а адской фурии, доставая воплями до неба она заламывала руки». Допотала ногами, раздувала ноздри, как испуганный конь, крича «От красота-то какая! Откуда повылезали эти лесные грязнули? Да где ж взять ртути, чтобы вывести эту заразу из дому? Или ты хочешь держать их тут нарочно, чтобы сердце мне разорвать? Вон с моих глаз и уже минуту я не стану дожидаться ни петушинной музыки, ни куринного плача. А если нет... Можешь всю ночь в зубах ковырять. Стану я еще спать с тобой. Завтра же уйду к родителям, потому что ты меня недостоин. Я не для того внесла в этот дом дорогую мебель, чтоб провонять ее чужими грязными попами, и не для того дала тебе богатенькое приданное, чтоб заделаться рабыней чужим детям. Несчастный енуча, видя, что лодка полна воды и готова потонуть, что кастрюля выкипела и того, гляди, распаяется, тотчас взял детей и вернулся с ними в лес, оставив им еще корзину еды со словами «Видите, детки мои, как ненавидит вас эта собака, что вошла в мой дом на ваше горе, всадив гвоздь в мое сердце. Оставайтесь же в этом лесу, где деревья более милосердные, чем она, укроют вас своими крылами от солнца». Где река, что ее заботливее, Напоит вас чистой водой, Не подмешивая яда ненависти? Где земля, что ее щедрее, Даст вам снопы трав для мягких постелей, Не попрекая и не угрожая вам? А если у вас не останется что поесть, Вот я посыпаю вам эту дорожку отрубями, По ней вы сможете прийти И получить от меня помощь». И с этими словами Он отвернулся, чтобы не растревожить бедных малышей видом своих слез. И когда они съели все, что было в корзине, то захотели вернуться домой. Но поскольку осел, сын горестной доли, подобрал губами рассыпанные по земле отруби, они заблудились и за несколько дней зашли в самую-самую глубь леса, питаясь желудями и каштанами, падавшими из деревьев. Но поскольку небо всегда простирает руку над невинными, случилось так, что некий князь выехал в лес на охоту. И Ненила слышала, и собак так перепугался, что залез в старое пустое дерево. А Нинелла пустилась бежать, пока не выбежала из леса и не оказалась на берегу моря. И некие пираты, причалившие в том месте запастись дровами, взяли ее на свой корабль, а их главарь привел ее к себе в дом, где его жена, у которой недавно умерла маленькая дочка, приняла ее как собственное дитя. Но вернемся к Нениллу, укрывшемуся в пустом дереве. Собаки-князя, окружив дерево, лаяли так, что можно было оглохнуть, и князь послал кого-то из слуг посмотреть, что там такое. И когда нашли славного малыша, который, однако, не мог даже сказать, кто его родители, настолько был мал. Князь взял его во дворец, где приказал содержать с великой заботой и учить всяким искусствам. И, среди прочего, его обучили умению подавать и разрезать пищу. И он дошел в этом до такого совершенства, что через три или четыре года умел и волосок разрезать вдоль. Тем временем дознались, что Корсар, в доме которого жила Нинелла, творит разбои на море и хотели бросить его в тюрьму. Но он, имея дружбу с судейскими и, хорошенько их задобрив, вовремя сбежал на малом суденушке со всеми домочадцами. Но, может быть, угодно было суду неба, чтобы он, творивший преступление на море, морем был и наказан. Поднялся жуткий смерч и так разбушевались волны, что судно перевернулось, и все пошли ко дну. Только Нинелла, не имея вины в этих разбоях, как жена корсара и иные домашние, избежала общего конца, ибо внезапно появившаяся рядом с кораблем огромная волшебная рыба, открыв пасть словно пещеру, проглотила и унесла девочку. И вот, уже думавшая, что земные дни ее сочтены, Нинелла неожиданно увидела внутри рыбы невероятные вещи. Ибо там были прекрасные луга, дивные сады, и стоял роскошный дом, совсем потребным для жизни, где она могла жить, словно принцесса. И долго ли, коротко ли, рыба принесла ее к берегу, близ места... Куда в самую душную пору летнего зноя отбыл князь, ища прохлады на морском ветру. Пока слуги готовили для князя преизобильное першество, Нинила вышел на террасу дворца, откуда был виден берег, подточить ножи, ибо он с охотой исполнял свою работу при дворе, считая ее большой честью. И Нинела, увидев его из приоткрытой рыбьей пасти, закричала «Братик мой, братик! Блюда золотом горят, вилки-ножики блестят, а без братика родного нету счастья земного!» Ненила сначала не обращал внимания на эти крики. Но князь, стоя на другой террасе, обернулся в ту сторону, откуда они шли. И когда он понял, что голос доносится из огромной рыбы, у него перехватило дух от изумления пока посланный им отряд слуг искал способа приманить рыбу и вытащить ее на берег, князь, слыша это непрестанно повторяемое «братик, мой братик», стал расспрашивать по одному каждого из придворных, не потерял ли кто сестру. И когда дошла очередь до Нинила, он сказал, что припоминает словно сон, будто прежде чем князь нашел его среди леса, У него была сестра, о которой он не имеет никаких известий. И князь велел ему подплыть к рыбе на лодке и посмотреть, кто там кричит, и не его ли это счастье. Как только Нинила приблизился к берегу, рыба, высунув голову на сушу, открыла пасть и выпустила Нинеллу, столь прекрасную, что она казалась нимфой в театральной интермедии, вышедшие из пасти чудовища, будто по мановению волшебной палочки. И князь стал расспрашивать ее, как и что с ними приключилось, но она, хоть и помнила нечто об их бедствиях и о ненависти мачехи, не могла назвать ни имени их отца, ни города. И тогда князь велел обнародовать указ, чтобы человек, потерявший детей по имени Нинило и Нинелла, Немедленно явился во дворец, ибо там получит некое доброе известие. Януча, который жил все эти годы с безутешным, почерневшим от горя сердцем, думая, что дети его стали пищей волку, теперь, услышав указ, побежал с великой радостью ко дворцу, где объявил, что он и есть тот, кто потерял этих детей. А когда он рассказал, как был принужден отвести их в лес, князь подверг его великому сраму, называя бараном и бестолучью за то, что он позволил дрянной бобенке влезть себе на шею и чуть не погубил таких прекрасных детей. И после того, как набил ему на голове довольно шишек гневными словами, приложил и пластырь утешения, дав ему увидеть детей так что януча, обнимая и целуя их, и за полчаса не мог насытиться. Тогда князь велел снять с него одежду позора и одеть как дворянина, а затем призвал его жену и показал ей не и не прекрасных как два золотых колоса, и спросил, какого отмщения достоин тот, кто сделал бы зло этим детям, подвергнув опасности их жизнь. И она отвечала, — Я б того в бочку забила и с горы кубарем пустила. — Так получай свое, — сказал князь. Глупая коза сама себя рогами забадала. Да будет, как ты сказала. Сама присудила. Теперь плати, что положено за то, что своей ненавистью чуть не извела этих красавцев. И приказав, чтобы все было исполнено по ее слову, Затем выбрал богатейшего из своих вассалов и дал ему Нинелу в жены. А за Нинелу выдал дочь другого вельможа, равного по знатности и богатству, пожаловав им и их отцу Ренты, чтобы жить ни в чем не зная нужды. А мачеха все катилась по склону, крича сквозь дырку в бочке, покуда был в ней дух. Хоть медлят наказание, беда, кто его ждет. Расплатится за все, когда время придет.